Глава седьмая, в которой Иван становится многодетным дядюшкой и испытывает сожаление. Чего делать с такой прорвой народа, Маляренко не знал. В смысле, он знал, но вот как их доставить к себе, было непонятно. Еды на лодке не было, емкостей для воды тоже было недостаточно. Самым оптимальным было бы бросить найденышей на пару недель и смотаться до дому за припасами. Но Иван не мог этого сделать. Он не мог позволить себе оставить их здесь ни на день. Надо сказать, что взрослое население все это прекрасно понимало, но дети? Дети не отходили от лодки ни на шаг. Прочно поселившись на пляже, как он им будет потом в глаза смотреть, если сейчас уйдет? Мальчишки маленькие еще, но девочки? Девочки-то уже почти взрослые». Иван призадумался. Вокруг Тани болталась стайка девочек, о чем-то оживленно с ней болтая на дикой смеси русского, английского и немецкого языков. Двое, совсем еще малышки. Лет по семь, восемь, но остальные-то. Еще год-два и невесты будут. А там у меня полтора десятка голодных мужиков вкалывают. Да... Проблемы лезли со всех сторон. Несложный подсчет показал, что для пятидневного похода на 22 человека... Потребуется как минимум 330 литров воды. Суммарная емкость имевшихся на борту бочонков и всех котелков-новобранцев была в половину меньше. Черт! А положение спасла Аня. Иван Андреевич, женщина после утренней исповеди Маляренко, держалась с некоторой опаской. Я думаю, что на месте стоянки детей можно будет раздобыть фляги и ведра. Во всяком случае, я их там видела. Это была тема. «А зараза?» «Думаю, что вещи ни при чем. Заразился водитель, когда хоронил найденные тела. А вещи там довольно аккуратно сложены в сторонке. Далеко это?» «Пешком по берегу три часа. Я покажу». Иван не колебался ни секунды. «Сашок, заводи». Место стоянки школьного автобуса произвело на экипаж гнетущее впечатление. Рядом с весело блестевшим на солнце оконными стеклами автобусом находились десятки могил. Иван потрясенно разглядывал таблички из кусков пластика, на которых аккуратным детским почерком были выведены имена. Особую жуть почему-то нагоняли пририсованной авторучкой на обороте солнышки, цветочки и на табличках с женскими именами принцессы. Несмотря на страшенную жару, Иван почувствовал, что его бьет озноб. Ужас! В двух сотнях метров от автобуса на берегу стоял величественный трехэтажный особняк. Без крыши и без межэтажных перекрытий. Что это было за здание, Маляренко так и не понял. Для завода маленькое, для дома большое. В особо прочный ступор ввела толщина кирпичных стен полтора метра. Да и сами кирпичи были странными. Наверное, клинкер, эх! То, что обнаружилось внутри, больше всего напомнило Ване посылку брата. В углу дома была сложена гора всяких вещей, тщательно укрытая громадным куском плотного, местами промасленного брезента. Мужчины быстро стянули брезент. «Ой, Сашок, я, кажется, знаю, откуда к нам наш кораблик принесло». «Ага». Моторист, позабыв о кладбище, радостно улыбался. «Это что, тот самый трап». Неизвестные моряки перед своей смертью Полностью вычистив свой или не свой кораблик, собрали нехилую коллекцию занятных вещиц. У, у Маша порадуется. Ваня с восторгом обозревал кучу мебели, деревянный, буфет, три шкафа, куча стульев. И одно трюмо с целым в рост человека зеркалом. По меркам этого мира, это была такая роскошь, которую было трудно описать. С восторженных мыслей Ивана сбил грохот кастрюль и сковородок, слетевших с холодильника. Холодильник был самый обычный, белый, весь в наклейках и с шильдиком бирюса. Это не мерещится. Сашка уже залез наверх и увлеченно ковырялся в недрах железной кучи. «Во, нашел!» Крякнув, мужчина вытащил обычную 50-литровую алюминиевую флягу. «Там еще одна!» Иван засучил рукава и тоже полез наверх. Пятидневный голодный переход дал совсем очень тяжело. Алексей постоянно закидывал в море удочки, но так ни разу ничего и не поймал. Дети страдали от жары и солнца и много плакали, особенно маленькие. Женщины, падая с ног от усталости, не успевали их утешать и поить водой. С водой тоже была задница. Переплюсованные все найденные фляги, бутылки, кастрюли и ведра – К уже имевшимся емкостям Иван получил 344 литра объема. Воды было в обрез. К концу похода голодные обмороки среди взрослых пассажиров стали нормой, а у Ивана начались галлюцинации. Всюду мерещился запах жареной картошки. В животе давно уже перестало урчать, голова постоянно кружилась, а перед глазами кружились разноцветные звездочки. «Сашка, порт не пойдем, рули к Юркиному ручью». Там камни! «Сам знаю!» С голодухи Маляренко был чертовски раздражительным. «Рули туда, я сказал!» «Капитан!» «Вода!» Таня держалась лишь на морально-волевых. Девушка снова исхудала, и теперь, казалось, ее зеленые глазища занимали половину осунувшегося лица. Капитан облизнул потрескавшиеся соленые губы и с тоской, поглядев на полупустой стакан, отрицательно покачал головой. «Сашка!» Ходу давай!» К знакомому пляжу подошли уже в вечерних сумерках. Лодка замерла на якоре всего в 200 метрах от гряды камней, с которых так любил рыбачить Николай. Плюнув на осторожность, Иван сиганул в темную воду. Глубина оказалась под подбородок. «Сидите все там! Никто никуда не прыгает! Я сейчас вернусь!» Слава богу, никого из чужих на хуторе не оказалось. Юра, выпучив глаза на неизвестно откуда взявшегося шефа, собрался было встревожено закудахтать, но был остановлен ударом кулака. Шеф, выгреб из холодного котелка остатки ужина и на ходу хрустя куриной косточки, принялся раздавать указания. Находящейся на последнем месяце беременности Насти было поручено срочно готовить ужин. Нет, не так. «Ужин!» Агроному, сонно хлопавшему глазами, был вручен арбалет и отдан приказ стрелять в любого чужака, будет таковой объявиться. «Ну, Юрбан, готовься!» «А? За мной!» Через три с половиной часа все девятнадцать найденышей были благополучно высажены на берег и доставлены на хутор. Так Иван Андреевич Маляренко стал самым многодетным дядюшкой в этом новом мире. «Борис э, Михайлович!» Возьмите автомат. Вы переселяетесь на хутор. Временно. Присмотрите за детишками и за порядком. И за учительницами тоже присмотришь. За забор никого не выпускать. Чужих тупо отстреливать. Все. Можете идти. Олег. Толиков за шеей. Звонарев пусть меня дождется. Архаровцев привел? Сколько? Четверых? Все годны. Запомни. Ты теперь за них полностью отвечаешь. Понял? Согласен. Ну что ж. Пусть их будет четверо. Начинай их гонять, чтобы не расслаблялись. Все, ступай. Сашка, грузись и выходи в море. Пойдешь с Таней к лагерю, ребят. Иван кивнул на оцепеневших Валентина и Алексея. Таким они босса еще не видели. Вывезешь все их имущество и снимешь стекла с автобуса. Чтобы через две недели Железно был здесь. Возьмешь в помощь двоих парней Олега. Скажешь, я велел. Все, выполняй. Теперь вы. Иван обернулся к спасенным мужчинам изобразили полное внимание. Маляренко постарался говорить как можно мягче, только бы не спугнуть. «Ребята, то, что вы сделали, это подвиг. Это лучшая ваша рекомендация. Я бы с удовольствием принял вас к себе. Что думаете?» «А у нас есть выбор!» Голос Валентина был полон горечи и сарказма. Становиться пизанином ему совершенно не хотелось. «Выбор есть всегда!» «Буду с вами откровенен. Я заинтересован в вас, особенно в ванне. Медработник нам очень нужен. Я дам вам жилье, пищу и безопасность. Все ваши вещи останутся у вас. От вас потребуется верность и труд». Иван поймал себе на мысли, что говорит, словно средневековый феодал. «Хм, дожил». «А где ж тут выбор-то?» Леха ощетинился, словно еж. Глаза его недобро поблескивали. То, что ему предлагали, называлось простым словом «рабство». Вы можете уйти. Вы не крепостные, в конце концов. Заплатите мне десятой частью своих вещей за перевозку и можете быть свободны. Или просто отработаете. Обоснуйтесь, где захотите. Выживите, я вас, ребята, равными считать буду. И сильно уважать. Но на мою помощь можете больше не рассчитывать. Бандитов я в этих краях почистил, но кто знает. Женщины – это слишком большой приз. «Останутся. А дети?» «А дети мои!» Иван моментально вызверился, и учительница тоже. «Я им дам кров, пищу, свою заботу и защиту. И все, что они нашли, включая автобус, будет их приданным. Ясно?» «Мы дадим вам свой ответ завтра». Парни одновременно поднялись и, пошатываясь от слабости, вышли из комнаты. «Какие ершисты, однако! Останутся! Не дураки!» «Мы вам, Иван Андреевич, очень благодарны, но мы хотим попробовать сами. Мы отработаем перевозку, кровь и еду и уйдем». На лице Ивана не дрогнул ни один мускул. «Блин, как жаль!» «Три месяца будете работать у Юрия Владимировича на огороде и в птичнике. Будете уходить, получите рассаду. Все, свободны». «Как жаль!» Лето закончилось. Началась теплая осень. Маша, толстая, словно уточка, теперь все чаще просто сидела среди цветов на веранде в удобном мягком кресле, привезенном мужем с севера. Вечная стройка почти закончилась, и лишь на доме Бориса ковырялся Семенович, доделывая последние дела. Муж был дома, лодка вернулась из очередного рейса привезя чудесную мебель и кухонное оборудование. Маша мечтательно улыбнулась. «Это будет лучший дом на свете». В живот мягко уперлись. Женщина положила ладонь на выпирающую шишку. Ребенок поворочился и успокоился. «Уже скоро». Ровно через три года после начала новой жизни в этом новом мире у Ивана и Марии Маляренко родилась дочь.